Часть третья. Салат из колокольчиков. Полезное питание из Умбрии. Вкусно, просто, недорого. Кухня Умбрии порадует тех, кто ищет рецепты здоровой пищи. Здесь их множество, включая даже десерты. Как вы уже знаете, весной королевой кухни становится дикая спаржа. Здесь вообще любят травы, и во многих блюдах обязательными ингредиентами становятся розмарин, петрушка, фенхель. Весной на столах появляется популярное блюдо карди-алла-перуджина – это обжаренные в панировке стебли репейника с томатным соусом. Здесь часто используют ботву редиса и свеклы, и даже листья цветной капусты. Из них варят ароматный и полезный суп зуппа дико-вальфьори. куда входят только цветная капуста, чеснок и поджаренный хлеб. Как и в Тоскане, здесь добавляют в еду бараджини – это огуречник или огуречная трава. Бурачник, так называют у нас огуречник, издавна использовали для приготовления салатов, летних супов типа окрошки. Цветы его применяются в кондитерской промышленности многих стран, как в свежем, так и в сушеном виде. В этой травке множество полезных микроэлементов. Ее листья содержат аскорбиновую кислоту, каротин, другие витамины и эфирное масло. В народной медицине огуречник используют для приготовления лекарственных средств от кишечных колик и запоров. Говорят, что он очищает кровь, избавляет от бессонницы, улучшает настроение и снимает напряжение. В Тоскане и Умбрии молодая трава огуречника является популярным сезонным ингредиентом. Существует множество вариантов использования огуречника в кулинарии Умбрии. Самый простой – это травяные чаи и настои. Нежный аромат свежего огурца, присущий этой травке, делает ее идеальной для сочетания с пастой, для начинки для пирогов и даже для омлетов. В Умбрии вам порекомендуют салат из весенних трав и овощей и рапунцеля – раперонзола. Это не что иное, как знакомый нам колокольчик. Это растение обладает противовоспалительными, пищеварительными, мочегонными и тонизирующими свойствами. Листья и белые, похожие на молодую морковку корни – единственные съедобные части. У них сладкий и очень приятный вкус, немного похожий на рукколу. Когда-то мне очень нравились чайные сборы с добавлением колокольчика, но оказалось, что это очень популярная весенняя еда в Умбрии.